Увы, лично меня угнетает именно такая перспектива. Опыт собственного несвершения я изложил в рукописи под названием «Анатомия неудачи». Отрицательный опыт, как известно, бывает не менее поучителен, чем положительный. Полагаю, однако, что мои ныне живущие потомки вряд ли воспримут заключенные в рукописи уроки, Вред ли сохранят ее в качестве первого вклада в семейный архив. Завещать мне ее некому. Некому. Это второе письмо открыло мне, почему автор относит себя к числу несостоявшихся. В конце он цитирует строку из моего очерка о Говязовой. «Жизнь не удалась, если не удалось в путешествии к людям». Жизнь не удалась. Неудачник — слово многозначное, пожалуй, одно из самых многозначных в нашем языке. Карьерист может видеть неудачника даже в высокоодаренном человеке, пока его талант не увенчан лаврами а любой нормальный, обладающий творческими данными человек видит неудачника в мещенине, который посвятил жизнь дорогим и ярким побрякушкам. Называя Ксению Александровну Говязову и ее мать неудачницами, я умышленно становился на традиционную житейскую точку зрения, с которой удача рассматривается как яркий, с многочисленными внешними атрибутами успех. Я намеренно делал это полемически заостренно, Для того, чтобы сам читатель переосмыслил, переоценил это понятие, мне хотелось вызвать не согласие, а провержение умного думающего читателя. Конечно, я понимал, что немалое число умных и думающих поймут эту авторскую игру, но нередко читатель бывает наивен, как ребенок, и не усматривает в тексте полемического или иронического подтекста. От подобного читателя... Я и получил одно из самых интересных писем. Становится обидно за героев очерка. Называя их неудачниками, вы набрасываете на них тень. Неудачник не пользуется симпатией, к нему относятся в лучшем случае снисходительно. В моем понимании неудачник ⁇ это безвольный, бесхарактерный человек, без определенной цели в жизни, без настоящих желаний. Но разве можно видеть неудачника в одаренной, нравственно-содержательной личности, которая не сумела себя реализовать в излюбленном деле по мотивам, вызывающим наше понимание и уважение? Например, человек мечтал стать пианистом, поступить в консерваторию, а тут началась война. Выполняя патриотический долг, он пошел добровольцем в действующую армию, был ранен, и мечта его оказалась неосуществимой. Но поскольку человек — существо разностороннее, источники творчества в нем разнообразны, то жизнь его может пойти по иному привлекательному руслу. Вот и герой вашего очерка, Ксения Александровна. Из нее не вышло музыканта, но она стала талантливым, душевным воспитателем детей. Разве это не свершение?» Я сама не вижу в себе неудачницу, хотя моя жизнь могла бы сложиться совсем иначе, если бы в раннем детстве я не лишилась отца. Он был старшим братом и одновременно учеником одного из первых русских летчиков Михаила Ефимова, завоевавшего славу еще на заре авиации. Отец не берег себя во время тренировочных полетов и умер от воспаления легких. Жена его, моя мать, осталась с детьми в бедности и нужде. Началась мировая война. Я была старшей из детей, должна была помогать матери. Было не до учения, пошла работать. И лишь после революции я поступила на рабфак, потом получила высшее образование техническое. Моя судьба — судьба страны. Комсомолия 20-х годов, индустриализация, пятилетки потом Великая Отечественная война, работа на оборонных заводах, после войны восстановление народного хозяйства. Я работала с энтузиазмом, от всей души, с верой, что делаю нужное дело. И думала все реже, что может быть техника